Переезд на дачу был по возможности ускорен. Доктора не могли надевиться той благоприятной перемене, которая совершалась в молодом организме. И только сама больная и горячо преданный ей молодой Голицын понимали и сознавали всю серьезность настоящего положения. «Сам проводи меня, Валя, и в экипаж усади», обратилась Соня к своему милому Вале. «Я хочу при тебе проститься с Петербургом». Привезут меня еще сюда, да только проездом. Меня увидят и встретят, и проводят, да я сама-то уже никого не увижу. Он исполнил ее желание и на руках донес ее до экипажа. Государь при отъезде Нарышкиных на дачу не присутствовал. Марья Антонна хлопотала, чтобы ничего не забыть, а жених Сони держался в стороне понимая всю щекотливость той роли, которая выпала на его долю. Марья Антонна на этот раз выбрала свою дачу на Петерговской дороге. Там место было суше, нежели на островах, но Соня больше любила Петерговскую дачу. Глава 18. Роковая тайна. Продолжение. В первые дни пребывания на рышкиных на даче государь посещал их довольно часто. Улучшение, замеченное в здоровье Сони, продержалось недолго. Силы стали покидать ее. По вечерам наступали припадки. Больная впадала в забытье и бредила. В бреду Соня пугалась чего-то, куда-то собиралась бежать, от чего-то хотела скрыться. Один раз она порывисто приподнялась и потребовала венчальное платье. «Торопиться надо, нельзя опоздать, Валя ждет. Настоящий мой жених не тот, не чужой, а мой Валя». Марья Антонна растерялась. Она бросилась за докторами, велела вынуть и подать венчальное платье, и только приехавший Голицын остановил всю эту бесполезную суету. Шувалов попробовал успокоить больную но это ему плохо удавалось. Больная кричала, делала неимоверное усилие, чтобы встать, и отталкивала всех, близко подходивших к ней. Однако Голицына узнала и радостно воскликнула. — Валя, ты, ты! Вели все приготовить, надо торопиться под венец. Обручали меня больную, венчать мертвую станут. Того, чужого мне не надо. Ты мой жених, Валя. Скажи папе, что я тебя люблю и хочу, чтобы меня с тобой обвенчали. Ночь прошла смутная, тревожная. Рано утром приехал государь. Он в этот день переезжал из царского села в Красное, куда уже выступили лагерями войска. Там были назначены маневры и шли приготовления к ним. Марья Антонна, узнав, что император уезжает, всполошилась и растревожилась». «Как же так?» — говорила она. «Что ж теперь будет?» «Соня так трудно, так дурно, что я одна буду с ней делать». «Ну почему же одна? С тобой так много людей. Бог милостив, Соня поправится». «Конечно, конечно, я тоже не теряю надежды, но все-таки я боюсь. От меня ежедневно будет приезжать фельдъегерь и справляться о здоровье Сони, и подле Сони будет Голицын, Он ей так предан. Валя, да, Валя очень любит ее. Они вместе выросли. Помнишь, они даже жениться порешили».